Глава 2. Никчемный бог, скучающая богиня. Часть 1. Все было абсолютно как во сне. Это произошло в недалеком прошлом. Сион улыбнулся коварной улыбкой и заставил его отправиться на поиски приключений с Феррис. Вспоминая произошедшее за это время, Райнер лют непроизвольно. Серьезно, почему я об этом думаю? Пробормотал он. Безжизненная, высокая и худощавая фигура с сутулой спиной, черные волосы на голове, и в тон его черным волосам сонные черные глаза, и в их центре виднелась тонкая пятиконечная звезда. Райнер закрыл один глаз и твердо нажал на него пальцем. Он ткнул в него с достаточной силой, чтобы раздавить обычное глазное яблоко. Однако этот глаз не уступил. Нет, даже однажды, когда Райнер пытался выколоть глаза ножом, Он не мог повредить их вообще. Даже силой надавив, он не смог повредить глаза. Эти специальные глаза назывались альфа-стигма, нельзя было так просто избавиться от них. Проклятые глаза, презираемые всеми как табу. Как только они теряли контроль, они несли разрушение. Вот почему, подумал он, было неизбежно, что люди называли их монстрами, обладающими глазами демонов. В конце концов, сам Райнер проклинал собственные глаза. «Без этих глаз, без них я... идиот!» Пробормотав это, Райнер покачал головой. «Правильно. Он действительно был идиотом, хотя он давно смирился с этим. Тем, что он был проклятым монстром, демон, который нес несчастье окружающим его только своим существованием, он знал это уже давно. Несмотря на это, он по-прежнему любил людей. Несмотря на понимание того, что это глупо... Он все равно любил людей. Сион улыбался, Фаррис был рядом с ним. Таким образом, живя совершенно как обычный человек, такое похожее на сон место было все еще. Он причинял людям боль. Райнер вспомнил выражение лица Сиона в конце. Страшно страдающее выражение. Сион отдал приказ уничтожить Райнера, однако это было естественно. Райнер был монстром, убивающим людей. Если он сходил с ума, он не мог ничего с собой поделать и убивал других. Для короля такой приказ было вполне логично отдать. Но о чем все он думал, когда отдавал этот приказ? Он не мог понять этого. И Феррис. Она. Там. А Рейнер перестал думать на этом моменте. Даже если бы он продолжил думать об этом, ничего нельзя было поделать. В конце концов, они больше никогда не встретятся... Тем не менее, Райнер вспомнил несколько слов, сказанных ею. Ее слова Ты не монстр! Несмотря на то, что он обезумел перед ней и пытался убить ее, она сказала так: Ты не монстр! Она действительно так сказала. Это было классно. Эти слова горели ему душу, и она говорила о своем желании: Ее слова: Ты мой партнер, мой слуга и мой спутник для чаепитий. Ты не монстр! Ты слышишь меня? «Райнер». В то время он искренне желал, чтобы все так и было, но все было не так. На самом деле все не так. Он был монстром, никогда не зная, когда он может убить Сиона и Феррис, навредить единственным двум важным людям рядом с ним. Теперь он не мог быть с ними. Вот почему, тогда... «Скажи, Райнер, ты не голоден?» – раздался голос. «А?» Райнер посмотрел в ту сторону. Человек шел рядом с ним по дороге Тир Румибул, одет полностью как священнослужитель, а в узком аккуратном черном костюме. Его черные туфли, все его тело объединялось в один оттенок черного. Более того, у него были такие же черные волосы и глаза, как у Рейнера. И снова, как у Райнера, в центре его глаз виднелся символ, но форма была другой. Вместо пятиконечной звезды там был крест. Согласно словам Тиира Он отличался от того, чем обладал Райнер, альфа-стигмы, и ее называли Инодуэ. Хотя Райнер еще не получил объяснения своих способностей, судя по увиденному, эти глаза были совершенно другими. Способности альфа-стигмы Райнера, помимо того, что он мог обезумить, заключались в том, что с одного лишь взгляда он мог понять структуру любой магии, независимо от того, как сложна она была, и скопировать ее. На глаза Тира способность Инна Дуэ отличалась. Его глаза поглощали магию и людей. Нет, если быть точнее, они поглощали то, что было внутри людей, силу, используемую для создания магических цепей, называемых им Сейрей, или поток энергии в воздухе. В любом случае он пожирал людей и магию Сейрей, и делая это, физические возможности его тела становились невероятными. Его движения достигали уровня Феррис, которая могла похвастаться огромными физическими возможностями. И даже Райан, использующий магию для улучшения своих собственных возможностей, не мог с ним тягаться. Нет, не говоря уже о том, что он один может уничтожить армию, пожрать людей ради силы и убивать людей этой силой. По сравнению с этим монстром, альфа-стигма была ничем. Этот монстр, пройдя весь этот путь, ничего не поев... «Голод проявит себя рано или поздно. Тебе так не кажется?» Сказав такие вещи с беззаботной улыбкой... «Инстинктивно, Райнер...» «Не говори мне, что хочешь снова перекусить людьми!» Глаза Тира слегка расширились. Те самые глаза с красным крестом. Эти глаза посмотрели на Райнера. «Конечно, нет. Вернее, Райнер, ты не пожираешь людей, правильно?» «Очевидно. Люди не предназначены для еды». Тир весело рассмеялся. А, ты сказала что-то хорошее, Райнер? Верно. В конце концов, люди жалкие создания, не заслуживающие того, чтобы их сожрали, не так ли? Нет, это не то, что я имел в виду. Тир наклонил голову. Хм? Тогда что ты имеешь в виду? Почему бы не есть людей? Э -э -э! Райнер начал, но затем запнулся. Почему не следует пожирать людей? Это было просто. Это было настолько очевидно, что маленькие дети могли понять. Он был человеком, никто не пожирает других людей, себе подобных. Хотя это действительно должно быть просто. Тиир продолжил. «Ммм, сначала мы должны исправить это недоразумение, да? Так как ты, Райнер, жил среди людей, и они промыли тебе мозги, у тебя в голове закрепились ложные понятия. Мы не являемся низшими существами, как эти люди. Мы, обладающие глазами Бога, «Превосходим их!» Райнер нахмурился, услышав эти слова. «Ты говоришь, что мы не люди?» Тир посмотрел на выражение лица Райнера и грустно улыбнулся. «Да, большинство обладателей Альфа-Стигмы делают это лицо, когда я им говорю «ты не человек». «Ваше несчастье начинается...» «Наше несчастье?» Спросил Райнер, на что Тир кивнул. «Ваше несчастье начинается с рождения». Рожденные как человеческие дети, вы воспитываетесь как человеческие дети в течение многих лет. В течение этого периода вам промывают мозги. Как люди вы становитесь счастливыми. Вот она промывка мозгов. И вы любите людей, верите в них и так далее. И в конце концов вас предают. Презираемый как монстр, которого боятся как демона, а затем убивают. Я ошибаюсь? Он не ошибался. Все было верно. Большинство людей презирали альфа-стигму как табу, боились таких людей и хотели их смерти. В случае Райнера у него не было воспоминания о времени между его рождением и несколькими годами после, поэтому он может быть немного другим, но Аруа… Мальчик, который был таким же, как Райнер, как обладатель альфа-стигмы, уже перенес это в жизни. Когда в его глазах появилась альфа-стигма, его родители убили а его жестоко исследовали как подопытного для военных. Нет, Райнер также расценивался как образец для исследования военными. Но... «Но разве ты тоже не такой?» — спросил Райнер. «Ты тоже, до того, как крестообразный символ не возник в твоих глазах». Начал он, но Тьер перебил его, покачав головой. «Ты ошибаешься. Я никогда не любил людей. Скорее, я никогда не думал о себе как об одном из них». «Нет, с самого начала твои глаза!» Сказав так, он указал на пятиконечную звезду, видневшуюся в центре глаз Райнера. А затем указывая на крест в своих собственных глазах. «И мой, и инодую!» Время его появления отличается. Альфа-стигма обычно возникает примерно через пять или шесть лет после рождения. Где-то тогда и появилась твоя альфа-стигма, верно? Райнер не помнил об этом... Когда в его глазах возникла пятиконечная звезда, хотя он помнил, как впервые использовал силу своих глаз. Казалось, пятиконечная звезда возникла у него перед глазами. Вначале он не использовал силу своих глаз, и не вглядываясь в его глаза, другие люди не видели этого символа. Вот почему у него, возможно, эти глаза были и раньше, или у него, возможно, их и не было, но... Что Тиир сказал об альфа-стигме и ее появлении в возрасте пяти или 6 лет казалось верным? Аро, кажется, был в этом возрасте. Во всяком случае, это была новая информация. Райнер посмотрел на Тиира. И, как и ожидалось, стоило пойти с ним. Подумал он. Он не был доволен мышлением человека, спокойно относящегося к убийствам и пожиранию людей. Тем не менее, у этого парня было много информации, которой он не владел. Был смысл в том, чтобы идти вместе с ним. А Райнер продолжил говорить. Тогда, Инадуэ... его появление отличается от нашего? Да. Появление Инадуэ происходит еще в отробе матери. Что, правда? Да. Тиер с легкостью кивнул. Но тогда у Райнера были с этим проблемы. Тиер знал, что появление его Инадуэ произошло еще в чреве матери. Но это. Тогда у тебя есть человеческая мать? Несмотря на то, что тебя воспитывала человеческая мать, ты не думаешь о себе как о человеке? Начал он, но тогда Тир улыбнулся. Нет, я даже не знаю лица человеческой женщины, беременной именной. Значит, у тебя тоже нет воспоминаний о своем детстве? Посмотрев на Райнера с любопытным выражением: А? Судя по твоим словам, у тебя нет никаких воспоминаний о детстве, Райнер? Тиер спросил об этом в ответ. На что Рейнер вспомнил, его первое воспоминание ⁇ Все было красным ⁇ Насколько он мог видеть, охватывая всю землю красное воспоминание, внезапно его глаза пробудились. Открыв глаза, он обнаружил пустошь. Вечернее небо было окрашено ярко-красным, и земля тоже, покрытая трупами, она была ярко-красным морем крови. Окружало его не что иное, как гора трупов, трупов, трупов. Это было его первое воспоминание. Единственное, что он помнил, свое имя. Он ничего не знал, почему он был в этом месте, что он там делал. Он не мог вспомнить. Вот почему Райнер кивнул, глядя на Тиира. «Да, тогда мне было пять лет, у меня нет воспоминаний о том, что было до этого. Я помнил только свое имя, так и у всех обладателей Альфа-Стигмы». «Хм, интересно». Ти раскрестел руки на груди, когда начал серьезно обдумывать это. Поразмыслив об этом некоторое время. Нет. Обладатели Альфа Стигмы, которых я нашел, не были такими. Большинство из них, когда тот факт, что они обладают Альфа Стигмой раскрывается раскрываются обществу, они подвергаются преследованиям вместе со своими родителями или иначе их просто убивают. Так часто бывает. Какаро. Неудивительно, что это было так. Тогда что он такое?